Глава двадцать седьмая. Во сне снова явился дракон, но на этот раз ощущения были немного иными, и, как ни странно, я хорошо запомнила происходящее. В деталях. Всё та же поляна, но пламя был именно таким, каким я видела его вживую. Огромный дракон, чья голова и гребень усеяны костяными шипами, чье тело покрыто бронёй, а чешуя сверкает в лучах солнца, будто пожар разгорается. Были и другие драконы, драконицы. И каждый ящер словно пытался коснуться меня. От моих ладоней расходились искры света, а за спиной трепетали кружевные, прозрачные крылья, как у настоящих фей. И я чувствовала себя невероятно счастливой, словно после долгих лет разлуки я, наконец, оказалась дома. Проснулась с улыбкой на губах — Лютик недовольно возился рядом на подушке, а я усмехнулась и отправилась умываться. На Ирина уже приготовила для меня одежду и накрывала на стол. Доброе утро, тепло улыбнулась я, заставив девушку вздрогнуть и резко повернуться, чуть не выронив ложку из рук. Прости, что напугала, госпожа поклонилась служанка. Щеки тронул нежный румянец. Как вы спали? Вам уже лучше? Значительно, заверила и скрылась за дверью купальни. Следует привести себя в порядок, завтра уже состоится бал, а я так и не выяснила, почему драконица не делает кладки. Запнулась на ровном месте и замерла, внезапно вспомнив вчерашнее признание принца. Тело мгновенно охватил жар, разливающийся волнами и проникающий прямо под кожу. Медленно выдохнула, пытаясь совладать с нахлынувшими чувствами, и подошла к умывальнику. В голове царила неразбериха. Мысли не просто путались, они беспорядочно метались. Так, подумаю обо всём позже. Повернула вентиль и подставила ладони под струи воды. Ещё до того, как покинула купальню, я уже знала, что Кайрат находится в гостевой. Странное, пугающее чувство уверенности. Я будто ощущала принца на расстоянии, слышала дыхание, сердцебиение, Улавливала характерный только для него запах. И от этого вопросов в моей голове становилось только больше. Медленно повернула ручку и вышла, наткнувшись на пронзительные янтарные глаза принца. Он, как и я, чувствовал меня, сомнений нет. Иначе зачем бы ему так пристально вглядываться в моё лицо? Ваше Высочество, хотела исполнить реверанс, но брови принца так хмуро сошлись в переносице, что я передумала. Я же просил. С некоторым сожалением протянул он, шагнув мне навстречу. Так сложно произнести моё имя. В низком бархатном голосе скользило раздражение. Ты же не пытаешься отдалиться от меня. Не пытаешься бежать. Притворно вздохнула и невинно похлопала ресницами. Остров окружён водой. Куда же я сбегу? Вот и умница. Принц прижался губами к моему виску и нехотя выпустил. Мне нужно переодеться. Прошу прощения, произнесла виновато и поспешила в спальню, сгорая от смущения. Что сейчас произошло? Нет, нет, я решительно к такому не готова, подумала, а сама засомневалась. Чувство принца, его эмоции, взгляды, улыбки окутывали меня мягким байковым пледом, и моё сердце отзывалось на них. Моя душа трипитала. Лютика на кровати не было. Уже хотела запаниковать, но услышала лай доносящийся с улицы. Выглянула в окно и умилённо улыбнулась. Оба параказника носились в саду, играя друг с другом. Видимо, принц распорядился выпустить. На вешалке висел любезно приготовленный для меня брючный и невероятно удобный костюм. На Ирин растаралась: рубашка из тонкой хлопковой ткани и приталенный жаккардовый жакет. Собрала волосы в косу, перекинула через плечо и вышла. Принц сидел за столом, но при моём появлении повернул голову и задержал дыхание. На высеченном будто из гранита лице дрогнули желваки. Любой другой бы на моём месте решил, что принц очень зол, но внутри меня тугим узлом стягивалось желание, парализующее возбуждение. Едва ли смогла сделать шаг. И только когда принц выпустил меня из плена своих чувств, смогла подойти к столу. Прекрасно выглядишь. Улыбнулся он, выдвигая для меня стул. Как самочувствие? Рана практически зажила, отозвалась, потянувшись за чашкой с чаем, а, -а, а неловко замялась, не зная, как спросить о подробностях задержания жены регента. Принц расстелил салфетку и усмехнулся, взглянув на меня. Ты такая любопытная. Но я бы и так тебе всё рассказал. Сомнений не осталось. Кайрат чувствует меня так же, как и я его. Непонятно одно, почему. У леди Алрат по жизни было два одержимых желания. Спокойно начал рассказывать он, приступая к трапезе, иметь сына и получить власть. Сначала она грезила мечтой увидеть мужа на троне, но когда поняла, что Генри слишком предан нашей семье и на измену не пойдёт, Не станет принимать участие в коварном плане. Ухватилась за идею родить сына и посадить на трон уже его. Но она же не может иметь детей, заметила я, разрезая на кусочки омлет. Верно, кивнул принц. И пока она пыталась зачать ребёнка с мужем, время шло, ничего не происходило, а когда Генри предложил достать пустелуиз, приготовленную ведьмами, что помогает от бесплодия, Алисия испугалась. Рожать уже было поздно, по её мнению. Страх за свою жизнь был слишком велик. И тут подвернулся случай. Родная сестра понесла от матроса, но ребёнок оказался слишком тяжким для неё грузом. Она же не имеет должности при дворе, не имеет образования и толком не умеет работать, ведёт довольно разгульный образ жизни. Леди Альрат забрала ребёнка себе, прошептала, не отрывая от принца взгляда: Меня всегда поражало спокойствие, с которым он говорит о серьёзных вещах. Поражалась его выдержке и непоколебимой силе. Да, лорд Тальрат оказался не против. Наконец-то любимая супруга будет счастлива. Но Алисия повела себя неожиданно. Настояла на том, чтобы ребёнок рос отдельно, не при дворе. Мне уже было несложно отследить логическую цепочку. Быстро соображаешь, хитро улыбнувшись, похвалил принц. Леди Аллурат наняла для ребёнка гувернантку, нянек, учителей, но растить его в дворце не хотела. Вообще сделала всё, чтобы о маленьком Эрике никто не узнал. Даже работу ему нашла невзрачную, не отправила учиться в академию. Глотнула чай и задумчиво прищурилась. Но как бы у неё получилось посадить сына на трон? Это самое интересное. Усмехнулся принц, протянул руку и погладил пальцами мою С 10 лет Эрик слонялся по тайным переходам дворца, так как име в мирное время почти не пользуется. Зарисовал себе карту, а иногда переодевался в форму прислуги и шнырял по их коридорам. Один мальчишка в таком большом штате легко терялся, к тому же Эрик старался не попадаться Бриаму на глаза. Камергера он боялся, видимо, Алисия хорошо его обучила. "Я всё равно не понимаю", вдохнула, ощущая себя никчёмной. Принц взял из пиалы ягоду клубники, оторвал зелёный хвостик и положил её мне в рот, заворожённо следя за тем, как я неловко облизываю губы. Алеся ждала удобного случая, чтобы убить императора, а так как Ян на трон не претендовал, его бы место в любом случае был вынужден занять её муж, потом бы, наверное, она и его убрала. А Демияна она просто не считала угрозой. Но тут снова вмешался случай. Эдмон устроил этот бал, придумал введение оракула о том, что кто-то из нас встретит истину, и поставил условие, по которому одному из нас, встретившему её, придётся взойти на трон. Но появляешься ты. Мне показалось или дыхание принца сбилось? Фея вымолвила, сглотнув: "Кажется, я реально поверила в то, кем являюсь. Если бы один из драконов принял меня, Я оставил бы на мне метку своей силы, то леди Алрат уже ничего не могла бы сделать. Тогда бы ей пришлось убивать и меня, и вас, и ещё много кого, и вряд ли бы у неё получилось. Да, ей просто пришлось менять планы на ходу, согласился принц. Но если бы не появилась я, и лорд Генри занял трон, что Алисия бы делала дальше? спросила недоуменно. Успокоилась бы, ведь она решила посадить на трон племянника Племянник оказался слишком слаб умом, не сильно сообразителен. Мрачно отозвался принц, сцепляя пальцы в замок. Но одно желание осуществилось бы. Она бы увидела мужа на троне, что даже выгодно для неё самой. Алисия могла бы стать королевой. А Эрика она и дальше бы использовала как инструмент. Возможно, его руками она бы убрала собственного мужа, когда тот стал бы императором. Именно Эрик напал на тебя, понимаешь? Но не справился, как решила Алисия, и ей пришлось доводить начатое самостоятельно. План не слишком хорош оказался. С грустью заметила я, жалея в этой истории моего убийцу. Кажется, мальчика никогда по-настоящему не любили и просто использовали. Нельзя всего предусмотреть. Мягко отозвался принц и неожиданно поднялся. Подошёл ко мне и протянул раскрытую ладонь. Сначала муж не желал занимать трон, но занял бы, если бы пришлось. Если бы император настоял или умер, а потом ребёнок, в которого Алисия вложила столько средств, оказался без внутреннего стержня, без амбиций, пояснил он и поцеловал мою руку, как только я её подала в ответ. Скоро придёт шевея, а мне нужно закончить дела. Я хочу знать, что лорд Генрик к этому не причастен. только у него получалось влиять на моего отца, сдерживать его безумие. Но пока он сидит в темнице у Эдмунда, есть все шансы окончательно спятить. Это было бы не, кстати, нервно улыбнулась, а принц неожиданно дёрнул меня за руку, вынуждая подняться и прижаться к его сильной груди. Будь осторожна в моё отсутствие, прошептал на ухо и коснувшись губами мочки, стремительно покинул покои. «Дыши!» — напомнила себе, прижимая руку к груди, и отправилась за Лютиком, размышляя над тем, что план леди Альрат, наверное, был неудачным с самого начала. План отчаявшейся, одинокой женщины. Лучше бы она не боялась рожать и съела пастюлу. Во дворе я встретила Коэна. Младший принц лучился улыбкой, даря окружающим свет и тепло своим сиянием. Он как лучик солнца в ненастный день. «Ваше высочество», — приветствовала, исполняя книгсон. «Маврик!» — воскликнул он, пытаясь отбиться от чересчур радостной собаки, которая повалила его на траву. С ветки сливы насмешливо наблюдал Лютик. «Сейлин, не стойте же, помогите мне! Не будьте столь бесчеловечны!» Усмехнулась в кулак и подала руку принцу. «Стоило нашим пальцам соприкоснуться...» как кожу пронзил неприятный покалывающий импульс. В груди будто поднималась волна возмущения. Но я не могла злиться на принца. За что? У меня просто нет на это причин. «А-а-а», — понимающий протянул он, загадочно улыбаясь. «Это нормально. Вам стоит привыкнуть к подобной реакции. Лучше избегать тактильного контакта с другими мужчинами». «Вот оно как!» удивлённо посмотрела на свою ладонь и отозвала Маврика. Лётик, займись им. Фамильяр послушно спрыгнул с ветки на серую спинку пса, умело отвлекая его внимание. Принц поднялся на ноги, отряхиваясь. Я рад, что вы уже в порядке. Признаться, я сильно испугался за вашу жизнь. Я тоже, усмехнулась и пристроилась рядом с ним. Неспешным шагом мы отправились во дворец. Трудно поверить в то, что нападение было организовано с руки леди Альрат. «Мне жаль», — произнёс он. «Вам не стоит ни о чём сожалеть. Вы ведь не причастны к этому». Попыталась подбодрить, хотя сама с трудом понимала, что чувствуют сейчас принцы. Наверное, для них это предательство. «Вы так добры», — ослепительно улыбнулся он и подставил локоть. «А давайте выпьем чаю». «Не смею отказаться». издала смешок и ухватилась за предложенную руку. Неприятное ощущение повторилось. Чувствую, кто-то задолжал мне объяснение. Швея пришла во время нашего чаепития. Точнее, безрассудного веселья. Мы с принцем делились историями из детства, а по комнате носились разоигравшиеся звери. Кажется, Людеку понравилось проводить время с шумным и озорным псом. По крайней мере, он охотно позволяет втянуть себя в игру и уже не бросается на Маврика всерьёз. «Вынужден оставить вас», — поклонился принц, выйдя из-за стола. «Уверен, на завтрашнем балу вы всех затмите, мисс-ведьмочка. Кайрат будет счастлив». Хотела спросить, при чём тут старший принц? Но Коин уже ушёл, оставив пса на нас с Лютиком, а нам со Швеёй пришлось уединиться в спальне. Время тянулось до отвратного медленно, Стоять из вояния утомляло. Меня вертели, крутили, снимали мерки, а я лишь мечтала поскорее вернуться к своим исследованиям, к своим драконам. Поражённая замерла, пытаясь осознать промелькнувшую мысль. Своим драконом? Я серьёзно так подумала. Поднимите руки, пожалуйста, госпожа, попросила швея, прикладывая ко мне очередной отрез ткани. Вы сумеете пошить платье за ночь? Искренне удивилась я. Приложу все усилия, загадочно улыбнулась она. Думаю, аквамариновый оттенок больше всего подходит к вашим белоснежным волосам и удивительным синим глазам, хотя иногда они кажутся лазурными, а если поворачиваетесь к свету, то небесно-голубыми. И всё же да, аквамарин. Она свернула ткань рулоном и убрала на стол к другим. Пусть будет так, вомарин легко согласилась я, но прошу не делать платье слишком открытым и вызывающим. Мне бы не хотелось привлекать слишком много внимания. О, вы будете привлекать внимание в любом случае, пылко воскликнула швея, и осеклась, виновато прижимая ладонь к губам. Я хотела заметить, что госпожа очень красивая. Благодарю, улыбнулась и простилась с мастерицей до утра. мой первый в жизни бал. Каким он будет? Но главное, что мирное соглашение уже подписано и, наверное, отправлено в Общину Ведим. Надеюсь, в скором времени сестра Лестер соберёт почётную делегацию Ведим и прибудет на остров. Думаю, помощь Ведим Асурам не помешает, а там и торговые отношения наладятся. О чём задумалась? Кайрат появился блесшумно. Он успел сменить мундир на серебристо-чёрный. И судя по всему, искупался. Тёмные волосы, уложенные небрежными прядями, казались чёрными. А завтрашний бал? Немного волнуюсь, ответила, позабыв об этикете. Хотела исполнить реверанс, но Кайрат выставил ладонь, хмыкнув. Забудь об этом. Приблизился, окутывая меня своим запахом, и приподнял мою голову за подбородок. Поужинаем вместе. Не видела причин для отказа. Меня волнует присутствие принца. волнует энергетика между нами, которая искрит не переставая, но я решила отложить все вопросы до завтра. После бала я спрошу у Кайрата обо всем прямо и надеюсь услышу честный ответ. Обедали на веранде. Я наслаждалась покоем и видом на сад. Животные носились в тени деревьев, позвякивали приборы. Я склонен верить лорду Альрату в его непричастность к заговору против императорской семьи. Кайрат первым нарушил молчание. Погрузила в рот ломтик картофеля и улыбнулась. "Наверное, это хорошо. Кажется, вы сильно на него полагаетесь. Не вы, а ты", несколько раздражённо произнёс принц и вздохнул, откладывая приборы. "Ты всё ещё не доверяешь мне, даже после того, как спас тебе?" Смущённо опустила голову и промокнула губы салфеткой. "Вовсе нет. Просто разница в положении между нами слишком ощутимая." Разве мы не представители двух разных государств? Только я ведьма без дара, а вы наследный принц. Всё верно, только Принц Асёксий вымучил из себя улыбку. Ничего, просто наслаждайся едой. Скорее бы всё это закончилось, пробормотал невнятно, а мне стало интересно, о чём речь. О предстоящем бале или о наших вынужденных взаимоотношениях? Не терпится, чтобы я покинула остров. «Прости, я доставила тебе немало хлопот», — произнесла, разрезая запечённые овощи. Кайрат потёр лоб. «Это совершенно не так. Я хотела поговорить с тобой после возвращения с тёмной стороны, когда мы разберёмся со всеми делами, но, похоже, придётся сделать это раньше». Недоуменно склонила голову на бок, а принц сделал глоток сока и внезапно поднялся. «Я зайду за тобой завтра после первой части бала». Когда император отправится отдыхать. Будь умницей, Селин, и не забивай себе голову мыслями. Поцеловал мою ладонь и удалился. Проводила широкую спину растерянным взглядом и позвала Лютика с Мавриком. На столе ещё осталось много вкусняшек.